Лития осторожно и неслышно двигалась по едва заметной болотной тропинке. Вокруг нее клубились клочья синеватого зловонного тумана, и почти ничего не было видно, кроме этого тумана. Даже косматые седые кочки, торчащие из черной гнилой воды, разглядеть можно было только опустившись на корточки. В руке Литии покачивался точно змеиное смертоносное жало, короткий, тщательно и умело наточенный меч. Внезапно принцесса остановилась. Чуть присев, выставила перед собой клинок. Вероятно, она что-то услышала в монотонном болотном клёкоте и жужжании. Спустя два удара сердца мерное тяжкое хлюпание зазвучало отчетливей. Лития вздрогнула, подалась назад и непроизвольно оглянулась. Никого она не увидела. Принцесса была одна. И того, кто вот-вот должен был появиться на тропе, Она должна была встретить одна. Ну что ж, вышло так, как сама хотела. Хлюпанье стало еще громче. Казалось, кто-то, приближаясь, с размаху хлестал по черной воде тяжелым мешком. Прошло время, достаточное для того, чтобы человеческое сердце ударило трижды, и на тропе с очередным громким всплеском воздвиглась громадная зеленая туша. Прыжок этого существа оказался настолько стремитель и населен, что можно было подумать, туша соткалась из мутного тумана сама собой. Существо с первого взгляда могло бы сойти за гигантскую лягушку, но сложение его скорее напоминало человеческое. Стулку сбивала лягушачья поза. Существо сидело на задних лапах, прижимая к земле громадный зад. Передние лапы твари, как и задние, с перепонками между длинными, лишенными когтей пальцами, тоже касались земли, но вес тела на них явно не приходился. Шея у существа отсутствовала, угловатая голая башка росла прямо из мощных плеч. Ушные раковины были крохотными и напоминали ядовитые грибы. Существо, глядя прямо на девушку крохотными белесыми глазками, Захлюпала приплюснутым носом, жадно втягивая человеческий запах, и разинула пасть, оказавшуюся неожиданно большой. Тонкие губы растянулись, обнажив мелкие и острые кривые зубы, посильно выдающиеся вперед нижние челюсти потянулись вязкие ручейки коричневой слюны. Принцесса Лития впервые видела перед собой болотного тролля. Сколько сказок, историй и побасинок сложено об этих мерзких тварях? Пронеслась в голове быстрая мысль. Но в реальности они гораздо более отвратительны, чем в них. Троль облизнулся. Язык у него оказался длинным и тонким. Было ясно, он медлит лишь потому, что подобного рода добычу тоже видит впервые. Здешние болотистые леса раскинулись на много-много дней пути. Можно было блуждать тут неделями и не встретить даже следа человеческих поселений. Принцесса точно знала, как ей следует поступить, когда тролль атакует. Она помнила каждое движение, разученное за время долгих тренировок. Но тренировки тренировками, а когда в двух шагах от тебя возвышается уродливая громадина, истекающая слюной, потому что жаждет твоей плоти. Тролль прыгнул на принцессу. Лития за мгновение до этого по едва уловимому изменению положения тела твари, предугадав прыжок, зажмурилась и бросила свое тело вперед, взметнув над головой сжатый обеими руками меч. Зловонная туша пронеслась над ней, и рукоять меча в руках принцессы дрогнула. Клинок наткнулся на преграду. Несколько капель горячей крови упали литии на лицо и волосы. Она вскочила на ноги, разворачиваясь. Неужели получилось? Тролль, приземлившись на тропу, выжил из напитанной влагой земли фонтаны черной воды. Он несколько раз скакнул влево-вправо, пронзительно вереща то ли от боли, то ли от изумления. Наискось по беловато-зеленому брюху протянулась кровавая царапина. Но лишь царапина. Если бы Лития нанесла удар посильнее... Или под другим углом?» Тварь снова ринулась в атаку. На этот раз она не стремилась раздавить добычу, подмяв под себя. Теперь тролль пустил в ход лапы, каждая из которых была не тоньше бревна, идущего на строительство дома. От первых нескольких ударов Лития уворачивалась, отступая. А потом вспомнила, что в руках ее острый, несущий смерть клинок. И очередной выпад чудовищной лапищи девушка встретила ударом меча. Тролль взвизгнул, поджал раненую лапу и скакнул назад. И тут отвага хлынула в душу принцессы. Отвратительное создание бежало прочь. От нее! В сказках доблестные рыцари истребляли троллей ордами, а в действительности против этих тварей собирали целые отряды. И сейчас Лития почувствовала себя сказочным героем. Короткий клинок в руке представлялся ей грозным оружием, наделенным магическими свойствами. Бросилась вперед, нанося удары, почти не целясь. Почему тролль не предпринимал попыток длинным прыжком скрыться в тумане, принцесса поняла слишком поздно. Размахивая своим мечом, она в нескольких местах поранила чудовищу обе передние лапы, Но если бы опыт позволял ей распознать характер ранений, она бы поостереглась наступать дальше так неосмотрительно. Направляемый не вполне умелой рукой клинок наносил громадной твари лишь неглубокие порезы. Размахнувшись в очередной раз, принцесса вдруг очень близко увидела горящие злобным огнем глазки твари, а в следующее мгновение страшной силой удар откинул ее далеко назад. Лития рухнула на спину, подняв тучу черных брызг. Грудь горела огнем, перед глазами рассыпались и гасли мириады разноцветных искр. Воздух не входил в ушибленные легкие, а в руке не ощущалась рукоять меча. Не в силах даже застонать, Лития, тем не менее, умудрилась перевернуться и подняться на колени. Расплывающимся зрением она искала врага, недоумевая, почему он до сих пор не нападает, пока не остановилась взглядом на зеленой бесформенной груди, лежащей на тропе в полудюжине шагов от нее. «Скверно!» – услышала она суровый голос Кая со своей спиной. Болотник был облачен в доспехе. Теперь он уже не снимал их в пути. Кай помог девушке подняться. Лети довольно долго кашляла, прежде чем обрела возможность говорить. «Я почти, почти победила его, сэр Кай», сказала она, когда дыхание восстановилось. «Вы потерпели поражение, ваше высочество», ответил болотник. «Как это ни странно звучит, но безмозглая тварь перехитрила вас». Принцесса недоуменно уставилась на рыцаря. Кай, кивнув ей, подошел к троллю, вытащил из глазницы метательный нож, когда-то принадлежавший чернолицему, Тщательно вытер клинок от траву и вернулся к литии. Девушка, все еще покашливая, потирала лоб. Кажется, она поняла справедливость слов болотника. Иногда я думаю, что никогда не научусь обращаться с мечом, вздохнула она. Прошло уже больше месяца с тех пор, как я сказала вам, серкай, о своем желании научиться к клинковому бою, но, увы. «Сегодня состоялся ваш первый настоящий бой», – проговорил Болотник. «Что ж, видимо, вам придется выдержать еще много сражений, прежде чем вы получите ответ на свой вопрос». «Да», – снова вздохнула Литья. «Сколько упражнений и тренировок, и все впустую. Я разрубала подброшенную сосновую шишку на 12 частей, я удерживала на вытянутой руке вес», «Вдвое и втрое превосходящий вес моего меча до тех пор, пока в руке не останавливался ток крови. Я ловила клинком дождевые капли. Но что толку от всего этого, если в настоящем бою забывается все, что я знаю?» «Помнит не только разум, помнит и тело», – сказал Кай. «Значит, тренировок оказалось недостаточно». «Я говорил вам об этом, ваше высочество, но вы сами просили меня предоставить вам возможность настоящей битвы». Лития закусила губу. «Простите меня, сыркай», — сказала она. «Я была не права». «Я говорил вам об этом», — только ответил болотник. Темнело и становилось ощутимо прохладнее. Сырой холод очень быстро проникал под одежду. Лития поежилась.